Глава 19. В лужах отражалось хмурое ноябрьское небо с редкими просветами. Сквозь сизую пелено бесконечных туч проглядывали бледно-голубые островки. Порой показывалось и скромное осеннее солнце, которое тотчас исчезало. Накануне выпал первый снег. Укрыл рыхлым влажным ковром стылую землю. Добавил света и яркости, возвав к смутной радости в сердце и растаял к утру. Обратился лужами на тропинках. Запах прелой листвы наполнял парк. Старые липы стояли совсем голые, готовые к долгой зиме. Их угольно-черные ветви тихо поскрипывали на ветру, который гулял по аллеям пронизывающими порывами. Все широкие, усланные гравием дорожки, сходили здесь, к большому зданию в самом центре парка. Величественный дворец цвета охры с белыми колоннами было видно отовсюду. А с верхних этажей можно было незаметно наблюдать за гуляющими людьми. Прогулки разрешались почти в любую погоду. Свежий воздух, как говорили, полезен для всех обитателей лечебницы без исключения. Разумеется, некоторые пациенты могли гулять лишь в сопровождении сестры милосердия. В основном те, кто мог причинить вред себе или окружающим, а то и вовсе потеряться в парке – или даже попытаться сбежать через высокую кованую ограду. Но Елизавета Бельская, к счастью, к таким пациентам не относилась. Издали девушку можно было принять за монастырскую послушницу. Простое пальто из колючей серой шерсти Лиза надела поверх невзрачного коричневого платья, подол которого выглядывал из-под пол. На руках у нее были вязаные варежки, а голову и шею укутывал пожелтевший пуховый платок, из-под которого возле правой щеки настойчиво выбивалась каштановая прядь. Дворянку в ней выдавали разве что добротные теплые сапожки на шнуровке спереди. Такие послушницы не носят. Но для этого нужно было приглядываться к ногам, а их почти полностью скрывал подол платья. Шедший по правую руку от нее мужчина напротив казался чуждым для этого места. Тёмно-синее пальто, брюки, Кожаные перчатки, сапоги и даже шляпа-котелок все кричало о том, что он весьма состоятельный аристократ. Из общего безупречного облика выбивался разве что небрежно повязанный шарф. Девушка поправила его, насколько ей позволили варежки, когда они отошли от здания лечебницы достаточно далеко, после чего робко улыбнулась. «Я очень рада, что вы навестили меня, Алексей Константинович», Смущенно призналась она, отводя глаза. Дыхание вырывалось изо рта кучерявыми облачками. «Признаюсь, честно, не надеялась, что вы вовсе пожелаете вновь видеть меня». «Я тоже не надеялся, что вы пожелаете видеть меня после того, как оказались здесь из-за моего вмешательства», ответил Эскис. Он улыбнулся ей печально и ласково. «Только благодаря вашему вмешательству я здесь, а не на каторге» или же не завершила свои дни в петле, как-то вовсе цело заслуживала. Лиза развела руками. Не говорите так. Полно, Алексей Константинович. Это жалость в вашем взгляде, невыносимее всего прочего. Девушка украдкой вздохнула. Пойдемте по правой аллее. Она самая живописная. Алексей послушно свернул, куда указала Лиза. Они неспешно двинулись по дорожке между рядами широко посаженных лип. Бельская глубоко вдохнула полной грудью. «Правда здесь славно?» — тихо спросила она. «Так спокойно, так легко дышится. И люди здесь замечательные». Алексей все это время ненавязчиво наблюдал за ней. Наверное, его внимательные глаза врача заметили в ней некие перемены, ей самой недоступные, потому что он вдруг осторожно произнес. «Вы похудели? Мне уже намного лучше». Она искоса глянула на него. Кормят здесь вполне сносно, не переживайте. Да и в целом условия терпимые. Доктор говорит, что я иду на поправку. Я не из буйных, поэтому лоботомию мне не предлагали вовсе. А процедуры, связанные с прямой стимуляцией мозга, электричеством, упоминали всего раз или два. Конечно, по утрам нас обливают ледяной водой, но это лишь на благо, я уверена. Помогает для общего закаливания организма, знаете ли. Бельская заметила, как по мере ее рассказа лицо эскиса вытягивалось все сильнее, а глаза округлялись. Наконец она не выдержала и засмеялась. По девчоночье звонко и весело. «Шутить изволите!» — догадался Алексей, снова меняясь в лице. Теперь он казался Лизе слегка сбитым с толку, но все же явно испытавшим облегчение. «Что же, полагаю, это хороший знак. Видели бы вы себя, Алексей Константинович?» Отсмеявшись, девушка прижала к груди ладонь в варежке и перевела дух. «Нет, для моего лечения не применяют никаких средневековых пыток, не беспокойтесь. С отцовского позволения доктор использует гипноз и дает мне мягкие современные препараты. После сеансов я мало что помню, но он говорит, что дела идут хорошо. В основном потому, что я сама заинтересована в том, чтобы излечиться». Лиза полагала, что Эскис знал это и без нее, Не была лишь до конца уверена, для чего он пришел сегодня. Взглянуть в глаза убийцы своей невесты? Убедиться в том, что она сломлена? Или что более не представляет для общества угрозы? По Алексею сказать было нельзя. Однако же он улыбался ей, не пытался отшатнуться, когда их рукава чуть соприкасались, и глядел без открытой неприязни, скорее растерянно и печально. Но было в нем что-то еще Нечто такое, что Лиза понять не могла. Им навстречу попалась другая гуляющая пара. Сестра милосердия и пожилой старичок с пышными бакенбардами. Он опирался на трость одной рукой, а другой держался за локоть своей сопровождающей. Старичок дребезжащим голосом рассказывал ей о событиях последней русско-турецкой войны. При этом голова его тряслась, как на ниточке. Сестра Милосердия терпеливо слушала, а когда они приблизились к Лизе и Алексею, то вежливо поприветствовала их. Эскиз и Бельская посторонились, чтобы пропустить эту пару. После чего они пошли дальше, все более углубляясь в парк. «Алексей Константинович, можно я задам вам один вопрос?» Осторожно начала Лиза. «Я уверена, что вы сможете мне на него ответить». «Извольте». Алексей с интересом посмотрел на нее. «Вы случайно не знаете, как сложилась судьба Филиппа Карловича?» Вкрадчиво осведомилась девушка, а затем торопливо уточнила. «Его ведь несправедливо обвинили из-за меня. Ему грозила смертная казнь. Не беспокойтесь о нем». Эски слегка понизил голос. «Его выпустили довольно быстро». Выяснилось, что он состоял в близких отношениях не только с Натальей Францевной, но и с еще одной девушкой. И та, другая, ужасно ревновала. Поэтому той ночью, когда возвратилась Наталья, она побежала к нему и пробыла в его спальне до утра, а ушла за час до обхода, и своим возвращением в дертуар разбудила двоих подруг. В это время Наталья Францевна уже была мертва, Разумеется, вашего учителя словесности уволили с позором и без рекомендаций. Уж в этом вашей вины нет. Лиза медленно кивнула, а я так за него переживала. Призналась девушка. Она вдруг повернулась к Алексею и задала внезапный риторический вопрос, который мучил ее само уже довольно долгое время. Удивительно, как те, кто вовсе не заслуживает нашей жалости, с легкостью вызывают ее, не так ли? Эскиз досадливо нахмурился. Елизавета Федоровна не нужно. Он протестующе покачал головой, но договорить ему Лиза не дала. Вам ведь помогал кто-то во время расследования? Она сменила тему, иначе откуда вы все могли узнавать? Вы получили доступ к результатам всех экспертиз. Выяснили, что мой отец как-то связан с этим делом, раз он повлиял на его ход через третьи руки. Ко мне в Селивановское вы прибыли раньше полиции. «Про Филиппа Карловича все подробности знаете, да и не только про него». Бельская прищурилась. «Это Иван Васильевич, верно?» Во взгляде Алексея промелькнуло одобрение. «Шаврин, старый приятель моего покойного отца». После краткого размышления признался он. «Мой почтенный родитель в юности выплатил за Ивана Васильевича крупный карточный долг, который чуть его не погубил. С тех пор... Шаврин больше не играл, а с моим отцом подружился, поэтому и мне помог, когда возникла такая необходимость. Более того, он пришел к выводу, что небольшое наблюдение со стороны гражданского лица пойдет делу на пользу. «Передавайте ему от меня привет в таком случае. Он хороший человек». Лиза рубка улыбнулась. «Скажите, Алексей Константинович, раз уж вы столь осведомлены, быть может, знаете, как поживает моя дорогая Анна Степановна?» «Ваша классная дама», — уточнил эскиз, будто не ожидал, что Лиза спросит именно о ней. «Да», — Бельская смущенно замялась. «Видите ли, я писала Анне Степановне, но письмо ко мне вернулось. Не исключаю, что она просто не желает иметь со мной ничего общего после того, что я сделала. Я слышал от Шаврина, что ваша Свиридова уволилась из Смольного и уехала преподавать в какой-то небольшой частный институт на юге страны. Но подробности мне, увы, неизвестны. Эски свел вместе брови. Я думала, она вас навестила перед отъездом. Лиза с грустью улыбнулась и пожала плечами, чтобы придать своему жалкому облику хоть какую-то уверенность. Зачем бы ей это? Никому не хочется нести подобное бремя, Алексей Константинович. Поэтому я никого не виню. И очень вашему приезду удивилась. Чтобы чем-то занять себя, Бельская принялась поправлять съехавший назад платок а потом вдруг призналась. «Папенька вот у меня ни разу не был, и я нисколько на него не в обиде». эски шаркнул ногой гравий, на секунду сбив шаг, будто от неожиданности едва не споткнулся на ровном месте. «Отец вас не навещает?» В голосе Алексея Лиза уловила нотки возмущения. «Не волнуйтесь, все хорошо», торопливо заверила девушка и снова попыталась беззаботно улыбнуться. Он полностью оплачивает для меня отдельную палату и все лечение. А раз в месяц ко мне приезжают Глафира и Григорий из нашего имения. Глаша — это наша горничная. Она всегда привозит мне все, о чем я прошу. А еще всякие вкусности из дома, которые для меня собирает наша Наденька. Так что я ни в чем не нуждаюсь, будьте спокойны. Но как же ваш отец? Он меня запроводил сюда, перепоручил моему доктору и отбыл. Девушка потупила взор, сделала вид, что перешагивает лужицу, но на деле просто не хотела смотреть в глаза Алексею. «Папенька очень переживает. Он не столь черствый человек, как вам могло показаться. Просто у него хватает собственных печалей». «Каких же хотел бы я знать?» Потом у ей почудилось, что Эски сердится. «Не вынес необходимости заботиться о вас?» Лиза резко вскинула голову и с жаром заговорила – Это не просто забота. Она развела руками, чтобы напомнить, где именно они находятся. У него душевно больная дочь. Такое не каждый вынесет. Не морщитесь, Алексей Константинович. Если вдуматься, вы были обязаны меня возненавидеть, желать мне смерти в конце концов. Девушка почувствовала, как от волнения все внутри дрожит. Отец трудился многие годы а из-за меня ему пришлось оставить службу и отказаться от всех привилегий и должностей. Глаша сказала, он теперь из имения не выезжает, да и из кабинета не выходит почти. Там спит и ест. И разве я могу его упрекать? Елизавета Федоровна? простите мою прямоту, но тут вы не правы. В ответ на ее пылкую речь голос Алексея смягчился, а взгляд словно бы потеплел. Но Лиза не дала ему развить мысль, «Знаете, я сама ощущаю в душе нечто подобное, какую-то пустоту, отрезанность от всего, что было прежде мне, столь дорого. А теперь ничего не осталось. Отпала, отболела, отмерла». Ее голос дрогнул, наполняясь слезами, поэтому Лиза шумно вздохнула, чтобы вернуть себе присутствие духа. «Пустое. Не обращайте внимания на мои глупости». Он приблизился. Осторожно взял девушку за запястье и положил ее ладонь к себе на сгиб локтя, чтобы дальше они пошли под руку. Однако ничего не сказал. Какое-то время они брели в тишине, шурша влажным гравием под ногами. Каждый размышлял о своем. Но вскоре справа от тропинки они увидели женщину. Дама явно была из числа обитателей лечебницы. Несчастная не была слишком уж старой на лицо. Вот только ее коротко остриженные волосы, все до последнего волоска, были седы. Голову она не покрыла, несмотря на погоду. Да и пальто забыла застегнуть. Просто стояла возле одной из лип и в полголоса ругалась на древесный ствол, будто разговаривала с живым человеком. Проклинала и распекала, угрожала судом. Потом начала смеяться. Бельская заметила растерянность на лице Алексея. «Это Сонечка», — шепотом пояснила она. «Она все время такая. Два года назад пережила какое-то тяжелое заболевание мозга и не восстановилась. Лиза не стала говорить, сошла с ума. Сонечка безобидная, просто шумная очень. Вы не волнуйтесь, Алексей Константинович, ее сейчас заберут. Вон, фельдшер уже бежит». Девушка говорила, проспешившего в их сторону мужчину в медицинской униформе. Тот позвал Сонечку и сказал, что совсем ее обыскался, а с Лизой и Алексеем на ходу поздоровался коротким кивком. Кажется, женщина уходить не хотела, но фельдшер настойчиво приобнял ее за плечи и повел к зданию лечебницы. «Жаль ее», — тихо сказала Лиза, когда они удалились на почтительное расстояние. «Говорят, что она никогда не поправится». «Бедная Сонечка, ничего никому дурного не сделала. А мне доктор обещает полное исцеление со временем, вот только я не представляю, как мне жить дальше с моим грузом». «Да и зачем?» Последние слова она прошептала, даже не надеясь, что Эскис услышит. «Я не могу представить, что ждет меня дальше. Каторга? Казнь? Или новые лечебницы? До тех пор пока я не стану такой же сонечкой. Лиза не заметила, как опустились уголки ее губ и как крупные горячие капли покатились по щекам. Беззвучные болезненные слезы, на которые у нее не имелось никаких прав вовсе. У нее вообще ни на что прав не осталось. Алексей остановил ее и мягко развернул к себе. Он глядел сверху вниз, но Лиза совершенно не смела поднять на него глаз. Она боялась его гнева и осуждения, боялась, что он скажет, она все это заслужила. И еще больше боялась его жалости. Ей чудилось, что даже малейшее сочувствие убьет ее на месте. Эскиз отпустил ее руку. Он молча полез в карман пальто и вынул круглую картонную коробочку размером не более ладони. Коробочка была обклеена бумагой, на которой были оттиском напечатаны красивые спелые вишни. Алексей протянул предмет Лизе. «Что это?» Девушка всхлипнула. «Прежде чем ехать к вам, мне вдруг вспомнилась одна деталь, которую я услышал во время встречи в доме Юсуповых. Речь тогда зашла о ваших маленьких дамских слабостях». Он снял крышку с коробочки. «Надеюсь...» Я все верно запомнил, и это выглядит не чересчур странно с моей стороны. Внутри лежали четыре крупные конфеты. Горько-сладкий запах свежего шоколада повис в сыром осеннем воздухе. «Пьяная вишня?» Лиза вскинула брови в изумлении. «Мои любимые?» Она подняла на него взгляд, сморгнула слезы, из-за которых лицо эскиса расплывалось. Но, кажется, расплакалась еще сильнее и ничего не могла с собой поделать. Перед ней стоял человек, который недавно поборол собственные тягостные сомнения. Вероятно, все эти месяцы он разрывался между чувством долга перед покойной невестой и велениями собственного сердца. Сердце одержало победу. Алексей улыбнулся ей с тихой печальной нежностью и уверенно произнес, «Поверьте, Елизавета Федоровна, вы не одна. У меня есть связи, есть знакомые врачи за границей, блестящие специалисты своего дела. Я уже навел справки. Нет ничего способного меня остановить. Разумеется, если вы позволите мне. Я помогу вам во всем разобраться, обещаю. Неловкими движениями, Она стянула варежки и засунула их в карман. Затем бережно взяла у Алексея круглую коробочку. Всего лишь шоколадные конфеты. Но Лиза твердо верила, что она даже их не заслуживала. А уж тем более не заслуживала прощения этого человека, какими бы ни были обстоятельства ее преступлений. Алексей терпеливо ждал. Однако Лиза заранее понимала, Каким будет ее ответ? Она поедет за ним без раздумий не только по всем лечебницам Европы, но и куда угодно. Вытерпит все на свете, от унизительных медицинских процедур до неизбежного общественного осуждения. Доверится без колебаний этому человеку, доброму, преданному, любящему и безупречному в своем великодушие июнь ноябрь 2023